было почти невозможно заподозрить его в каком-нибудь дурном поступке, столь он был респектабелен до мозга костей. никому не могла бы прийти в голову мысль облечь его в леврею, столь неописуемо респектабелен он был. поручить ему какую-нибудь чёрную работу значил бы неумышленно нанести оскорбление чувством самого респектабельного человека. и я заметил что служанки в доме чувствовали это интуитивно и всегда исполняли такую работу за него а он в это время прохлаждался в буфетной за чтением газеты мне никогда не приходилось встречать такого самодовольного человека но это его свойство как и все другие только придавало ему больше респектабельности даже то обстоятельство что никто не знал его имени казалось способствовало его респектабельности ровно ничего нельзя было возразить против его фамилии Литтнер, под которой он был известен. В самом деле, по-вещеному могли звать Питером, а катожника Томасом, но Литтнер звучало так респектабельно. Может быть, это было следствием вытекающим из самого существа почтенного понятия респектабельности, но в присутствии этого человека я чувствовал себя совсем юнцом. Его возраст мне трудно было определить, но и это обстоятельство было ему на пользу по тем же основаниям. Его физиономия была столь бесстрастно респектабельна, что ему можно было дать и 50 лет, и 30. На следующий день утром, прежде чем я встал, Литцмер вошёл в мою комнату с водой для бритья. Обидный намёк и моим платьем. Раздвинув полку кровати, я мог убедиться, что респектабельность его сохраняет обычную свою температуру, и из устьива даже не идёт пар, несмотря на восточный январский ветер. Мой башмаки он поставил в первую танцевальную позицию, издунув пылинки с моего фрака, положил его, как ребёнка. Я пожелал ему доброго утра и спросил, который час? Он извлёк из кармана самое респектабельное охотничьи часы, какие мне приходилось видеть. Придержал большим пальцем пружинку, дабы крышка поднялась не слишком высоко, заглянул в них, будто советуясь с устрицей и оракулом, затем защёлкнул и сообщил, что половина девятого. Мистер Стьерфорд будет рад узнать, хорошо ли вы почивали, сэр. Благодарю вас, прекрасно ответил я. Мистер Стерфорд чувствует себя хорошо? Благодарю вас, сэр. Мистер Стерфорд чувствует себя удовлетворительно. Ещё одна отличительная черта Литимер он избегал превосходной степени, всегда холодные, сдержанные, осторожные оценки. Чем я могу быть вам ещё полезен, сэр? Утренний колкол зазвонит в 9 часов, хотя его завтракают в половине 10. Благодарю, больше ничего не нужно. С вашего разрешения, это я должен вас благодарить. С этими словами, слегка наклонив голову, он прошёл мимо кровати, словно извиняясь, что осмелился меня поправить, переступил порог и так деликатно притворился собой медведь. Вот я только что сладко заснул, от этого сна зависела вся моя жизнь. Такая же точно беседа происходила у нас каждое утро. Ни одного слова больше. ни слова меньше. И как бы накануне вечером я не врастал в своих собственных глазах и каким бы зрелым мужем не становился, благодаря дружбе со Стерфортом, доверию вместе с Стерфортом и беседам с мистером Дартл, но в присутствии этого респектабельного человека я неизменно вновь делался ребёнком, как сказано в одного из наших малоизвестных поэтов Он привёл для нас лошадей, и Стерфорд, знавши решительно всё, начал обучать меня верховой езде. Он достал для нас рапиры, и Стерфорд стал давать мне уроки фехтования. Принёс перчатки, я начал брать у того же учителя уроки бокса. Меня не очень печалило, что Стерфорд узнает о моей неопытности во всех этих науках. Но я ни за что не решился бы обнаружить отсутствие снаровки перед респектабельным Литтемерром. У меня не было никаких оснований полагать, будто сам Литтемер знал толк в подобных искусствах. Ни одним взмахом своих респектабельных ресниц не давал он мне повода сделать такое заключение. И тем не менее, если он присутствовал во время наших упражнений, я чувствовал себя совсем желторотым и самым неопытным из смертных. Я потому уделяю особое внимание этому человеку, что с первого же момента он произвёл на меня особое впечатление, а также в связи с дальнейшими событиями. Прошла неделя полного очарования. Конечно, она промелькнула быстро для того, кто пребывал в таком восторженном состоянии, как я, и всё же я имел возможность ещё ближе узнать Стерфорта и сотни раз ещё больше восхищаться им. оп тому мне казалось, будто я живу у него значительно дольше. Он обращался за мной как с игрушкой. Но, пожалуй, такая смелая манера нравилась мне больше, чем любая другая. Она напоминала мне о прежних наших отношениях и как бы являлась естественным их продолжением. Она служила доказательством того, что он не изменился. И благодаря ей я мог не сравнивать наше достоинство и не взвешивать мои притязания на дружбу с ним на равные ноги. А самое главное было то, что только со мной он обращался так непринуждённо, тепло и сердечно. В школе он относился ко мне совсем иначе, чем к другим ученикам. И теперь я с радостью готов был верить, что ни к одному из своих приятелей он не относился так, как ко мне. Я верил, что я ближе ему, чем любой другой его приятель, и чувствовал сильную, глубокую к нему привязанность. Он решил ехать со мной. И день нашего отъезда настал. Сперва он колебался брать ли с собой Литтимера, но в конце концов оставил его дома. Сия респектабельная особа, неизменно с полным безстрастием относившаяся к своей участи, уложила в маленькую коляску, которая должна была доставить настокуда до Лондона наши скваяжи, таким образом, что они могли не бояться толчков в течение многих столетий. Моё скромное деяние было принято этой особой с невозмутимым спокойствием. Мы попрощались с миссис Стерфорд и мисс Дартул, и любящая мать моего друга очень ласково выслушала изъявление моей признательности. Последнее, что я увидел, было бесстрастное лицо Литтмера, выражавшее, как мне почудилось, молчаливую уверенность, что я ещё совсем юнец. Не берусь описывать свои чувства, когда я так счастливо возвращался в знакомые старые места. мы отправились туда в почтовой карете. Помнится, подъезжая к гостинице, по тёмным улочкам Ярмута, я так тревожился, понравится ли он Стирфорту, что был даже рад тому, что Стирфорд назвал городок настоящий и захолустной дорогой. По приезде в гостиницу мы легли спать. У двери с изображением моего старого друга Дельфина я заметил гетры и пару грязных башмаков. И утром завтракали довольно поздно. Стерфорд, бывший в прекрасном расположении духа, уже побродил до моего пробуждения по берегу, и как он заявил, свёл знакомство чуть ли не со всеми местными рыбаками. Вдалие он видел даже, по его словам, дом мистера Пагати и дым шатшей трубы, и еле удержался, чтобы не отправиться туда и не выдать себя за Копперфилда, который, как бы так выры, что и узнать его нельзя. Когда вы хотите меня познакомить с ними, Маргаритка, спросил Я в полном вашем распоряжении, всё зависит только от вас. Мне, кажется, это можно будет сделать сегодня вечером, они все соберутся, очагает, будет самое подходящее время. Мне бы хотелось, чтобы вы поглядели, как там уютно. Это такой необгнанный дом. Прекрасно. Сегодня вечером, сказал Стерфорд. Они не будут знать, что мы здесь. Мы нагрянем неожиданно, сказал я в восторге. Разумеется. Это не интересно, если мы их предупредим. Надо видеть туземцев в их привычной обстановке. Хотя они такой породы люди, о которых вы говорили? Ах, вот как. Вы вспомнили мою перепалку с Розой? воскликнул он, бросив на меня острый взгляд. К чёрту эту девицу. Я побаивываюсь её немножко, она мой злой дух, но довольна о ней. Что вы думаете делать? Пойдёте повидаться с вашей няней? Ну, конечно, Прежде всего я должен повидать Пегати, сказал я. Превосходно. потом взглянул на свои часы. Оставить вас надо на два часа, чтобы вы наплакались всласть. Хватит вам этого. Засмеявшись, я сказал, что этого срока вполне достаточно, но он тоже должен прийти к Пегати и убедиться, что слава не предшествует ему, и его считают не менее значительной особой, чем меня. Приду, куда хотите, и сделаю всё, что хотите. сказал Стилфорд: "Скажите мне только куда мне прийти, а двух часов мне хватит, чтобы привести себя в всентементальное или весёлое расположение духа, по вашему выбору". Я рассказал, как отыскать дом вощечка Баркиса, ездившего между Ярмонтом и Бландерстоном, и услоувшись с ним о встрече, отправился один. Воздух был бодрящий, живительный, земля суха, Поморю пробегала лёгкая рябь, солнце изливало потоки лучей, но не жарких. Всё казалось бодрым и жизнерадостным, и я сам был так рад приезду в ярмарку и чувствовал себя таким бодрым и жизнерадостным, что готов был останавливать каждого встречного на улицах и пожимать ему руку. Правда, улицы казались мне слишком узенькими. Мне думается, так бывает всегда с улицами, которые мы знали в детстве, а затем увидели вновь но я ничего не забыл и не обнаружил никаких перемен, пока донебрался до заведения мистера Омера. Теперь на вывеске вместо Омер я прочёл Омер и Джорем. Но надпись "торговля сукном и галантереей, портняжная мастерская, обходная контора и прочее" осталась в прежнем своём виде. Когда я, стоя на другой стороне улицы, прочёл эту надпись, меня так потянуло лавки, что я счёл вполне естественным перейти через дорогу и заглянуть туда. В глубине лавки находилась хорошенькая женщина и нянчила малыша, а другой мальчиган цеплялся за её передник. Узнать мими и её детей было не трудно. Застеклённая дверь из лавки была закрыта, но из мастерской со двора доносился тот же негромкий стук, что и раньше, словно он никогда не прерывался. Мистер Омер дома? спросил я войдя. Если он дома, мне хотелось бы его повидать. Куда серон дом? В такую погоду не выйдешь с его астмой. Позови дедушку Джо, сказала Минни. Мальчуган, вцепивший своё передник так, заорал, что сам уробил и спрятал лицо в складках её юбки к большому её сищень. Послышалось пыхтение и сопение. И всё приближалось, и скоро показался мистер Омер. Он стал ладышкой ещё больше, чем раньше, но не очень постарел. "Я могу служить, цар", сказал мистер Омер. "Хочу пожать вам руку, мистер Омер", ответил я, протягивая руку. "Когда-то вы были ко мне очень добры, но боюсь, в то время я ещё не мог выразить свои чувства. Я был добр к вам", удивился старик. Рад это слышать, но не помню когда. Вы уверены, что это был я, вполне? Должно быть, с памятью у меня становится также худо, как с дыханием, сказал мистер Омер, вглядываясь в меня и покачивая головой, потому что я вас не помню. Вспомните, как вы встречали карету, в которой я приехал, и как я завтракал здесь. А потом мы поехали все вместе в Бландерстон, вы, и я и миссис Джорам. мистер джором, тогда он не был ещё её мужем. "О, господи!" воскликнул мистер Омер и от удивления закашлялся. "Да что вы говорите? Мине, дорогая, ты помнишь? Боже мой, конечно, хранили леди не так ли мою мать?" сказал я. "Вот именно!" мистер Онер дотронулся до моего жилета указательным пальцем. Ещё младенца двоих сразу младенцев в том же гробу, что и мать. Да да в блондор стонь, боже мой, ну как же вы поживаете с той поры? Я поблагодарил его, сообщил, что со мной всё обстоит благополучно и выразил надежду, что и у него всё в порядке. О, жаловаться не стану, дышать-то труднее. Но с годами редко бывает, чтобы дышалось легче, с этим приходится мириться. Так-то она лучше, не правда ли? Тут он рассмеялся, после чего раздразился таким кашлем, что на помощь ему пришла дочь, которая стояла тут же рядом и забавляла своего младенца, усадив его на прилавок. Боже ты мой, продолжал мистер Омер, помню, помню, хранили двоих. О, поверители, Во время той самой поездки я назначил день свадьбы Минни. Назначте день, сэр, говорит Джором. Да-да, отец, говорит Минни. А теперь он вошёл в дело, и поглядите-ка, малыш Минни засмеялась и пригладила на висках свои волосы перехваченные ленты. А её отец вложил палец в ручонку малыша, который к пошился на прилавке. Вот-вот, двоих хоронили. Вспоминая прошлое, мистер Омерр качал головой. Правильно, говорил их. А вот теперь Джором готовит серый гробик на серебряных гвоздях. А размер дюймо надо удлиней, чем для него. Мистер Омерр разумел малыша, теребявшего ножками на прилавке. Не хотите ли чего-нибудь выпить? Я поблагодарил, но отказался. Погодите, продолжал мистер Омерр. Жена овощика Баркиса Так, которая приходилась с сестрой Рыбаку Тагати, кажется, она имела какое-то отношение к вашему семейству. Она у вас не служила, а? Мой утвердительный ответ доставил ему большое удовольствие. Вот уж с памятью дело у меня пошло на лад. Может быть, и дышать будет легче, сказал мистер Омер. Так вот, сэр, У нас работает ученица, и молоденькая родственница, и я вам скажу, вкусу неё на счёт нарядов такой, что никакая герцогиня с ней не сравнится. Малютка Эмли, вырвалось у меня невольно. Да, её зовут Эмли, сказал мистер Омер, и она в самом деле маленькая, но поверьте ли, личко у неё такое, что половина женщин в городе злится на неё. Вздор, отец, воскликнула Минни. А я разве про тебя говорил? Тут мистер Омер подмигнул мне. Я говорю так, что половина женщин в Ярмуте. Да что там в Ярмуте? На пять миль вокруг и злятся на эту девушку. Значит, отец она должна помнить, кто она такая и не давать им повода для разговоров, тогда они не смогут ничего сказать, возразила Минни. Тогда они не смогут ничего сказать, повторил мистер Омер. Не смогут сказать. Хорошо ж ты знаешь, жизнь моя дорогая. Чего только на свете не скажут и не сделает женщина, особенно если речь идёт о красоте другой женщины. Когда мистер Омер отпустил такую колкую любезность, я решил, что ему пришёл конец. Он так закашлялся, и все его попытки отдышаться казались столь безнадёжными, что я уже приготовился увидеть, как его голова опустится за прилавок, а ноги в коротких чёрных штанах с порыжевшими банскими у колен дрыгаей споднемутся вверх в последних конвульсиях. Однако, в конце концов он пришёл в себя, но еле переводил дух и так ослабел, что опустился на табуретку перед конторкой. Приведители снова начал он вытирая голову и судорожно глотая воздух она не очень-то любит с кем-нибудь водиться нет у неё ни знакомых, ни приятельниц, а возлюбленных и речи не может быть ну и пошла худая молва мол эмли только и мечтает стать леди я же думаю так Об этом стали толковать главным образом, потому что в школе случалось ей говорить, что мол, будь она леди, она сделала бы для своего дяди то-то и то-то, понимаете, и купил бы ему и такие сики вещи. Поверьте, мистер Омер тоже самое она говорила и мне, когда мы были ещё детьми, подхватил я. Мистер Омер кивнул головой и потёр подбородок: "Тот -то и оно". Так да, к тому же у неё почти ничего нет, а одеваться она умеет лучше, чем телука луйма дяник. А это кому может нравиться? А вдобавок она, как говорят, немного капризна. Скажу даже больше, я тоже думаю, что она капризна. Сама не знает, чего хочет. Немного, знаете, избалованная, не может сразу взять себя в руки. Вот и всё, что о ней говорят. Правда? Минь, правда, отец? Карц это всё. Она поступила на место компаньёнкой к какой-то леди, продолжал мистер Онер. А у вот той характер был тяжёлый. Они не поладили, и она ушла. В конце концов она попала к нам в ученицы на 3 года. Вот уж скоро 2 года, как она у нас, и другой такой девушке не сказать. Она стоит шестерых. Менни, стоит она шестерых. Стоит отец. Никто не может сказать, что я на неё наговариваю. И правильно. Итак, юный джентльмен закончил мистер Омер, снова потеряв подбородок. На этом я закончу, а не то вам по карте что мол человек с отдышкой оболтает без передышки.